Чернота ночи быстро усиливалась, а ее холод пробирал все сильнее. Мы знали, что не можем спуститься в защищенное место, поскольку такового в пределах дневного перехода не обнаруживалось. Мы были слишком измотаны, чтобы рискнуть на дальнейший подъем в опасную неизвестность. Склон, в котором мы вырубали ступени и ледяные сиденья, имел наклон почти в 60 градусов, но лед был надежным, снег плотным, а опасность лавин невелика. Чувство долга перед самими собой и нашими семьями не оставляло нам другого выбора, кроме как врубиться в ледяной склон горы и продержаться ночь. В этом окопе на склоне горы Мы устроились достаточно надежно с точки зрения своих телодвижений в сонном состоянии. Мы завернулись во все, что у нас было, включая шелковую палатку, затем крепко привязали этот сверток к надежно закрепленным во льду ледорубам и таким образом провели ночь. Мелкий снег стекал по нашим шеям и в щели убежища. Но мы боялись пошевелиться из опасения, что снег заполнит свободное пространство и вытолкнет нас наружу, после чего нам придется висеть на своих ледорубах, чтобы удержаться от смертельного падения. Мучения этой ужасной ночи отгоняли мысль о том, чтобы дойти до вершины горы. Мы были слишком туго связаны, чтобы активно протестовать, хотя и провели бессонные часы в спокойных рассуждениях. Однако мы сошлись на двух моментах. Мы должны продержаться, если возможно, вмёрзнуть в лёд и с первым светом двинуться вниз, оставить альпинизм и начать лучшую жизнь. Однако с великолепием полярного рассвета все эти слабовольные рассуждения – Об отказе и опасности изменились. Теперь наше стремление к отступлению превратилось в решение идти к вершине. Когда мы выползли из жуткого ледяного окопа, то поняли, что преодолели преграды для восхождения. Склоны выше нас были легкие, безопасные и непрерывные. Примечание Кук. To the Top of the Continent, Нью-Йорк Дабл Дэй Пэйджэн Кампань, 1908 год. Репринт паблишд бай дэ Фредерик Эй Кук Сосаэти, 1996 год. Конец примечания. На хребте Карстенс имеется крайне суровый участок с названием Кокскомб, где крутизна превышает 50 градусов. Свою немыслимую траншею Кук и Баррил выкопали именно здесь, на высоте 14 200 футов. До выполаживания склона перед скалой Браунтауэр оставалось чуть-чуть. Путь альпинистов в последующие дни, 14-16 сентября, снова очевиден. Они пересекли ледник «Харпер», и поднялись по нему, прижимаясь к хребту Пайонир. Раз за разом Кук говорит о простоте рельефа и об отсутствии технических сложностей на финальном отрезке восхождения, однако линейное расстояние, пройденное в каждый из этих трех дней, существенно меньше, чем те, которые удавалось пройти в предшествующие дни. Объясняется это физическим состоянием людей, которая описывает профессиональный медик Фредерик Кук. Повествование Кука о физических муках на высоте более 5500 метров, одно из первых в истории альпинизма. Продолжение книги, рассказывающее о событиях 14 сентября. «Скоре после полудня мы повернули от гребня на восток к леднику». Из-за сильной усталости движение замедлилось. Снег был плотным, а склон шел вверх, так что пришлось вырубать ступени. Предстоящий путь вдоль ледника к его началу вблизи вершины выглядел несложным, без больших подъемов. Выбирая путь среди сираков, мы вскоре поняли, что наши мышцы отказываются работать. Несмотря на то, что подъем был легким, У нас не было сил продолжить восхождение. Ночь в окопе и длительный расход сил на срединных склонах поставили нас на грань полного изнеможения. В этих условиях наилучшим выходом было найти место для лагеря на леднике, чтобы отдохнуть и набраться сил для последнего рывка. Примечание «Кук – to the top of the continent». Нью-Йорк Дабл Дэй, Пейдж, and company 1908 год. В репринт, паблишд, бай, The Frederick A. Cook Society, 1996 год. Конец примечания. Из дневника исследователя мы узнаем, что существовала еще одна причина остановиться пораньше. У баррела из носа пошла кровь. 14-15 сентября. Мы нашли ровное место в небольшом амфитеатре. Снег здесь был такой, что мы смогли построить снежный дом и устроиться в нем для долгого отдыха. Когда утром, на шестой день нашего восхождения, звезды начали тускнеть, мы выбили закрывающий вход снежный блок и выползли на хрустящую поверхность. Температура была...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 Выйдя из лагеря на высоте 16300 футов, мы двигались довольно быстро, обходя многочисленные сираки. Мы надеялись достичь вершины в тот же день. Однако значительная высота, очень низкая температура и нервное истощение все это вместе сильно затрудняло восхождение. Во время частых остановок для восстановления дыхания мы исследовали подходы к вершине. Снизу она представлялась отдельным пиком с пологими склонами. С северных предгорий мы уже заметили две отчетливые вершины. Теперь же на верхних склонах мы заметили несколько миниатюрных горных цепей, восходящих к двум главным пикам, отстоящим друг от друга приблизительно на две мили, На западе виднелся хребет с седловиной, на востоке похожий хребет с одной главной вершиной на юго-востоке от нас. Этот пик был самой высокой точкой, и к ней стремились наши изнуренные души. По сравнению с предыдущим подъемом, склон здесь был на удивление легким, но идти оказалось очень тяжело, что абсолютно не соответствовало обманчивой картине, после того, как мы медленно проходили 100 шагов, мы пыхтели, как скаковые лошади на финишной прямой, и нам приходилось останавливаться для восстановления дыхания. Очередные 100 шагов и очередная остановка и так далее. Мы пытались как-то собраться, обсуждая условия подъема и всячески подбадривали друг друга. Подъем казался невозможным просто из-за неспособности поставить одну ногу выше другой. Ноги были деревянными, а ступни каменными. После гигантских усилий нам пришлось устроить лагерь на высоте 18 400 футов, но уже не было сил ни говорить, ни есть. Шелковую палатку мы поставили в накопительном бассейне, в тени самого высокого пика. И когда мы заползли в мешки, то были настолько измотаны холодом и борьбой за каждый вдох, что осознавали окружающие едва ли наполовину. Кровь двигалась так медленно, что мы не могли согреться. Дополнительная одежда или одеяло не произвели видимого эффекта. Лучше всего помогал горячий чай но на этой высоте горелка не желала нормально работать, и только после долгих стараний нам удалось растопить достаточно снега для питья. Вода не закипела при такой низкой температуре, и чай не заваривался и был не слишком горячим. Только далеко за полночь мы посмотрели на окружающее в нормальной перспективе, не в силах заснуть, Мы могли лишь отдыхать полулежа, приподняв плечи, чтобы облегчить работу сердца и дышать с меньшими усилиями. Предыдущие дни отняли у нас всю энергию, а к холоду добавлялось обычное гнетущее воздействие большой высоты, и мы действительно были сильно не в себе, хотя температура была всего минус 16 градусов, Было холоднее, чем при минус 60 градусах на уровне моря. Дрожь от холода в эту ночь, тяжелые удары сердца и прерывистое дыхание останутся самыми страшными муками нашего предприятия. Примечание. Кук. To the top of the continent. New York Double Day Page Company. 1908 год. Reprint published by the Frederick K. Cook Society, 1996 год. Конец примечания. 16 сентября. Задолго до рассвета мы выкатились из спальных мешков, выползли из палатки и, накинув свои пончо на дрожащие плечи, стали наблюдать за светлеющей синевой самого высокого пика Северного полюса гор. Примечание. Так Кук называет Маккинли. Конец примечания. В обманчивом предрассветном освещении вершина казалась гигантской. В действительности она была всего на 2000 футов выше нашего лагеря. С онемевшими пальцами и зубами стучащими от холода, мы уложили в рюкзаки спальные мешки, небольшой аварийный запас и, исполненные непреклонной решимости, устремились к вершине. Вскоре солнце поднялось высоко над зеленой равниной за горой Хейс и двинулось к ледовому отблеску от громадных ледниковых полей, лежащих к северу от массива Святого Ильи. Примечание. Гора Хейс, одна из вершин Аляскинского хребта, к востоку от Маккинли, Конец примечания. Наш путь лежал через пушистое снежное поле, заполнившее пространство между рядами гранитных вершин. Большую часть этого восхождения мы провели в морозной тени, где холод пробирал до костей. Но когда мы поднялись до солнечных лучей, то сразу ощутили их тепло. Однако в десяти метрах, в тени другой скалы, Воздух был холодным, как во время полярной ночи. Казалось, что лучи солнца проходили сквозь воздух без потери доли своего тепла. Подобно действию электрической искры в пространстве, великолепный простор неземной красоты разливался вокруг. Однако в то время мы были слишком измотаны, чтобы тратить даже зрительную энергию на пейзаж. Продвижение на 20 шагов настолько нас изнуряло, что мы должны были восстанавливать дыхание и сердечный ритм, опершись на ледорубы. Еще 20 шагов и очередной отдых. И так на протяжении всей мучительной решающей борьбы. Последние несколько сот футов подъема настолько подорвали наши физические силы, что мы, задыхаясь, упали на снег в полном изнеможении мы так близко подошли к пределу человеческой выносливости что не ощущали гордости от успеха доставшегося такой ценой мы были рады завернуться в подбитое гагачим пухом пончо и дать успокоиться выпрыгивающим из груди сердцам и легким работавшим в условиях так сказать половины атмосферы Мы пыхтели и пыхтели, и спустя некоторое время отвратительные тяжелые удары под пятым левым ребром поутихли. Дышать стало легче, и зов вершины опять стал главным. Однако это было ужасной задачей — заставить себя выбраться из глубокого снега, а непослушные мышцы двигать каменными ногами. Взгляд... Застыл на блеске вершины, однако движущая сила не была в согласии с этим устремлением. Под самой вершиной мы повалились на ледяной шельф, на грани полного изнеможения. Спустя некоторое время мы отдышались и собрали всю свою волю. На последнем этапе нашей жизни держались лишь на нервном усилии мы медленно продвигались по крутому снежному взлету выше поднебесных гранитов к вершине. Наконец! Вдохновлявшая нас, задача увенчалась победой. Вершина континента была у нас под ногами. Мы пожали друг другу руки, но не произнесли ни слова. Нам хотелось кричать, но не хватало сил на лишний вздох.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 Небо было темным, как в полночь. Записку о нашей победе вместе с маленьким флагом мы засунули в металлическую трубку и оставили ее в защищенном укромном месте недалеко от вершины. Несколько азимутов в разных направлениях были взяты с помощью призматического компаса. Мы сняли показания барометров и термометров и в торопях, Занесли их в записную книжку. Больше всего нас впечатлили необычное низкое темное небо, слепящая яркость покрытых инеем гранитных скал, нейтральное серовато-голубое пространство, морозные темно-синие тени и, прежде всего, последняя фотография Баррила с флагом, привязанным к ледорубу. Примечание. «Кук, to the top of the continent» new йорк Дабл Дэй Пейджен Кампани, 1908 год. Репринт паблишбайда Фредерик Эй Кук Сосаэти, 1996 год. Конец примечания. 16 20 сентября. Спуск оказался менее трудным, но потребовалось четыре дня, чтобы свалиться в базовый лагерь. Во время нашего отсутствия Энтузиазм Докина по поводу возможных поисков золота и меди значительно вырос, и он попросил дать ему аванс на эти цели. У нас оставалось провизии на целый год для одного человека, и мы отдали ее своему компаньону для поисков удачи в недавно разведанных краях. Большой быстро спустился по реке,